Глава вторая. Было бы глубокой ошибкой считать, что кризис в психологической науке начался в последние годы с возникновением направлений школ, ставших в оппозицию к эмпирической психологии, и что до этого в науке всё было благополучно. Эмпирическая психология, снизившая рациональный или метафизическую произвела в предмете своего изучения существенную реформу, объявив уставми локоу исследования сущности души и спекуляции Она в согласии с общим научным духом своего времени эволюционировала всё в том же направлении, пока не превратилась в психологию без души, в опытную науку о душевных явлениях или состояниях сознания, изучаемых путём внутреннего восприятия или самонаблюдения. Однако на таком фундаменте создать общепризнанную и общеобязательную, как другие опытные науки систему психологии не удалось. И общее состояние этой науки к концу XIX века может быть правильнее всего охарактеризовано как сильнейший разброд научной мысли, расколовшейся на множество отдельных направлений, из которых каждое защищало собственную систему и по-своему толковало и понимало основные фундаментальные категории и принципы своей науки. Можно сказать, не боясь привлечения говорит по этому поводу Ланге, что описание любого психического процесса получает иной вид. Будем ли мы его характеризовать и изучать в категориях психологической системы Эббингауза или Вунта, Штумпфа или Авинариуса, Мейннга или Бине, Джеймса или Мюллера. 1914 год, страница 43. Смотри за текстовые комментарии с 9 по 15. Глубокий кризис, расколовший эмпирическую психологию, имел своим неизбежным следствием с одной стороны отсутствия единой всеми признанной научной системы, а с другой делал неизбежным на рождение новых психологических направлений, пытающихся найти выход из кризиса путем отказа от основных предпосылок эмпирической психологии и перехода к более устойчивым, прочным и научно-достоверным основам и источникам познаниям. В те на деле основные положения эмпирической психологии ещё настолько сильно пропитаны наследием метафизической психологии, настолько тесно связаны с философским идеализмом, настолько проникнуты субъективизмом, что не представляют из себя хорошую удобную почву для создания единой научной системы психологии как естественной науки. Само понятие душевного явления содержит в себе целый ряд элементов непримиримых с научным естествознанием. Наследие рациональной психологии и недовершённость её реформы сказывается здесь очень явственно. Признавать душевные явления чем-то совершенно отличным по природе и сущности, решительно ото всего остального в мире, что изучается наукой, и приписывать им такие признаки и свойства, которые опять-таки ни в чём другом никогда и нигде в мире не обнаруживаются, значит этим самым исключать самую возможность превращения психологии в точную естественную науку. Погоня за материалом эмпирической психологии всегда субъективна, окрашена, всегда добыта из узкого колодца индивидуального сознания, и её основной метод, признающий принципиальную субъективность познания психических явлений, настолько связывает науку и ограничивает её возможности, что этим самым навсегда обрекают её на атомизирование психики, дробление психики на множество отдельных, независимых друг от друга явлений и на неумение собрать их воедино. Эта психология была бессильна ответить на самые основные первые для всякой науки вопросы. Субъективное свидетельство о собственных переживаниях всегда оказывалось несостоятельным перед генетическими причинами их объяснениями, перед точным и расчленённым анализом их состава, перед совершенно бесспорным и объективно достоверным констатированием их основных признаков. тем этим. Изнутри самой психологии раскрывалась необходимость стать на объективную точку зрения и таким образом определить предмет, метод и принципы своего изучения, чтобы обеспечить возможность построения точной и строгой научной системы. При всей неопределённости и смутности этой будущей системы, при всей несогласованности мыслей среди разных направлений объективной психологии, при всей неясности зачастую самых основных её положений, исходных точек всё же можно попытаться наметить. В самых жетых чертах некоторые общие идеи этой научной психологии, в свете которых приходится психологу наших дней критически воспринимать и перерабатывать материал прежней психологии. Предметом научной психологии обычно принято называть поведение человека и животных, причём под поведением подразумевать все эти движения, которые производятся только живыми существами и отличают их от неживой природы. Всякое такое движение представляет собой всегда реакцию живого организма на какое-либо раздражение, либо падающее на организм из внешней среды, либо возникающее в самом организме. Реакция есть понятие общебиологическое, и мы одинаково можем говорить о реакциях растений, когда стебли растений тянутся к свету, реакциях животных, когда мол летит на пламя свечи или собака выделяет слюну, при показании ей мяса. А реакция человека, когда он слышит звонок у входной двери, открывает её. Во всех этих случаях мы имеем совершенно явный процесс полной реакции, начинающийся каким-либо раздражением, толчком стимулом: свет, пламя свечи, вид мяса, звонок, затем переходящий в некоторые внутренние процессы, возникающие в организме благодаря этому толчку. Химические процессы под влиянием света в растениях и у моли Нервное возбуждение, восприятие, так называемое воспоминание, так называемая мысль у собаки и у человека, наконец заканчивающиеся каким-либо ответным движением, действием, изменением, актом в организме, изгибание стебля, полет моли, отделение слюны, ходьба и открывание двери. Эти три момента – раздражение, переработка его в организме и ответные действия, всегда присущи всякой реакции – как в ю самых элементарных и простейших случаях и формах, где все они могут быть легко обнаружены и наглядно показаны, так и в тех случаях, когда из-за крайней сложности процесса или столкновения многих раздражителей и реакций или действия невидимого внутреннего раздражителя где-нибудь во внутренних органах, сокращение стенок кишечника, прилив крови к какому-нибудь органу, невозможно наглядно обнаружить все эти три момента. Точный анализ, однако, всякий раз обнаружил бы и в этих случаях наличие всех составных частей реакции. Часто реакции принимают столь сложные формы, что требует очень тщательного анализа для раскрытия всех трех моментов. Иногда раздражители бывают настолько глубоко скрыты во внутренних органических процессах или настолько оставлены во времени от момента ответного движения, или вступают в связь с таким сложным соединением других раздражителей, что простым глазом не всегда можно их подметить и установить. Часто ответные движения или действия организма бывают настолько подавленным, сокращённым, необнаруженным и скрытым, что может легко остаться незамеченным и показаться вовсе отсутствующим. Лкавые изменения дыхания и кровообращения при некоторых несильных чувствах или безмолвные мысли, сопровождаемые неслышной внутренней речью. Начинаясь с простейших движений одноклеточных животных, выражающихся в отталкиваниях от неблагоприятных раздражителей и притягивании их к благоприятным, реакции усложняются и принимают всё более и более высокие формы. Переходя к сложнейшим образом организованное поведение человека. Такой взгляд на основной механизм поведения вполне согласуется с той основной биологической схемой нашей душевной жизни, которая приводится в настоящем учебнике. Восприятие внешних впечатлений, субъективная переработка их и как результат этой переработки то или иное воздействие на внешний мир. К тому согласию с таким пониманием находится и другое общее утверждение этого курса. Всякое душевное переживание, в чём бы оно ни заключалось, в восприятиях или суждениях, в волевом напряжении или чувствах есть уже процесс или деятельность. Поведение животных и человека составляет чрезвычайно важную форму биологического приспособления организма к среде. Приспособления, составляющие основной и универсальный закон развития и жизни организмов, имеют две основные формы. Один тип приспособлений составляют изменение строения животных, изменение их органов под влиянием тех или иных воздействий среды. Другой тип приспособлений, имеющий не меньшее значение, чем первый, заключается в изменении поведения животных без изменения строения тела. Те, кто знает какое громадное значение в сохранении индивиды и рода имеет инстинкт, он сводится к чрезвычайно сложным приспособительным движениям животного, без которых существование животного и его вида было бы немыслимо. Отсюда становится понятной биологическая полезность психики, вносящей чрезвычайно большую сложность в поведение человека, придавая ему бесконечно разнообразные формы. то вообще ему огромную гибкость. Психика оказывается драгоценнейшим биологическим приспособлением, равного которому не знает весь органический мир и которому человек обязан своим господством над природой, то есть высшими формами своего приспособления. И моя психика при этом обнаруживает при научном исследовании свою двигательную природу, своё строение, выраженные совпадающие со структурой реакции своё значение реального жизненного приспособлению организма, его особой функции, во всём подобной по своей природе другим его приспособительным функциям. Самое тонкое явление психики суть не что иное, как особо организованной и особо сложной формы поведения. И, следовательно, психика выполняет ту же приспособительную функцию, что и все другие формы приспособления организмов без изменения их организации. Оба способа приспособления, как изменение строения животных, так и изменение их поведения без изменения строения, могут быть, в свою очередь, подразделены на наследственные и ненаследственные. Первые возникают очень медленным эволюционным путем – развиваются благодаря естественному отбору, закрепляются и передаются по наследству. Вторые представляют собой более быстрые и гибкие формы приспособления и возникают в процессе личного опыта индивида. Если первые позволяют приспосабливаться к медленным изменениям среды, то вторые отвечают на быстрые и резкие, внезапные изменения. Поэтому они устанавливают гораздо более разнообразные, гибкие формы связи между организмом и средой. Поведение животных и человека также складывается из реакции на наследственных и приобретаемых в личном опыте. Наследственные реакции складываются из рефлексов, инстинктов, некоторых эмоциональных реакций и представляют общий для всего вида наследственный капитал полезных биологических приспособлений организма. Происхождение их, в общем, такое же, что и наследственных изменений структуры организма, и вполне объясняется учением об эволюции, гениально разработанным Дарвином. Смотри за эти текстовый комментарий 16. -й. Только в недавнее время, благодаря исследованиям Павлова и Бертилева, возникло учение об условных рефлексах, раскрывающее механизм происхождения и выработки приобретаемых реакций. Сущность этого учения сводится к следующему. Если на животное действует раздражитель, вызывающий у него прирожденную реакцию, простой или безусловный рефлекс, и одновременно или несколько раньше, на животное действует другой, индифферентный раздражитель, который этой реакции нормально не вызывает, и такое совместное действие обоих раздражителей, совпадающее во времени, которое не вызывает. повторяется несколько раз, то обычно в результате этого животное начинает реагировать и на один индифферентный прежде раздражитель. Например, собаке дают мясо, и у нее выделяется слюна. Это простой или безусловный рефлекс, прирожденная реакция. Если одновременно или несколько ранее на собаку начинает действовать любой другой раздражитель, например, синий свет и только метронома, почусвení и прочее, то после нескольких раз такого совместного действия обоих раздражителей у собаки устанавливается обычный условный рефлекс. То есть она начинает выделять слюну только при зажигании синего света или стуке метронома. Таким образом, между реакцией собаки выделение слюны и средой зантнулась новая связь, которая в наследственной организации Её поведение не донаи, которое выработалось в силу известных условий совпадения во времени в процессе личного опыта собаки. Этот механизм образования условного рефлекса чрезвычайно много объясняет в поведении животного. Это один из замечательнейших приспособительных механизмов, чрезвычайно гибкий, позволяющий устанавливать животному многообразные, сложные, гибкие формы. Взаимоотношения со средой и придающие поведению животного исключительно биологическое значение. Этот механизм обнаруживает ясно основной закон поведения. Приобретаемые реакции, условные рефлексы возникают на основе наследственных, безусловных и представляют собой в сущности те же наследственные реакции, но в расчлененном комбинированном виде, и возникают они безусловные. совершенно новых связях с элементами среды. При этом они могут стать при известных условиях, достаточной силе раздражения, совпадению во времени с безусловным раздражителем и возбудителями любой реакции, то есть иными словами, возможны благодаря этому механизму бесконечно разнообразные связи и соотношения организма со средой. Благодаря чему поведение во всех вопросительный знак В высших формах, встречающихся у человека, делается самым совершенным способом приспособления. При этом обнаруживается, что решающим фактором в деле установления и образования условных рефлексов оказывается среда как система воздействующих на организм раздражений. Именно организация среды определяет и те условия, от которых зависит образование новых связей. составляющих поведение животного. Среда играет в отношении каждого из нас роль лаборатории, в которой у собак воспитываются условные рефлексы, и которая, комбинируя известным образом и соединяя раздражители мясо, свет, хлеб плюс метроном, всякий раз отличным образом организует поведение животного. В этом смысле механизм условного рефлекса есть мост, перебрасываемый от биологических законов образования наследственных приспособлений, установленных Дарвином, к социологическим законам, установленным Карлом Марксом. Именно он, механизм условного рефлекса, может объяснить и показать, каким образом наследственное поведение человека, составляющее общебиологическое приобретение всего животного рода, переходит в социальное поведение человека. возникающая на основе наследственного, под решающим воздействием социальной среды. Только это учение позволяет подвести прочные биосоциальные основы подучения о поведении человека и изучать его как биосоциальный факт. Глубоко прав Павлов, говоря, что это учение должно составить фундамент психологии, с него должна начаться психология. Учение об условных рефлексах еще только приступило к разработке статистического это во громаднейшего и сложнейшего вопросом. Ещё очень далеко от окончательных выводов во всех почти областях исследования. Тем не менее, можно считать установленным на основании полученных уже результатов, что механизм условных рефлексов позволяет объяснить чрезвычайно сложные и многообразные формы поведения. Так условные рефлексы могут видимо замыкаться и образовываться Не только путем сочетания безусловного раздражителя наследственной реакции и индифферентного, но и путем сочетания нового раздражителя с прежде установившимся условным рефлексом. Например, если у собаки уже образован слюный рефлекс на синий свет, то соединяя воздействие света с новым раздражителем, звонком, стуком, мы получаем рефлекс после нескольких опытов и на один стук или звонок. Это условный рефлекс второго порядка. Возможно, по всей вероятности, эти суперефлексы чрезвычайно высокого порядка, то есть возможно замыкание таких связей между организмом и отдельными элементами среды, которые бесконечно далеко отстоят от первичной прирождённой реакции. Должно установлено, что воздействие всякого постороннего раздражителя достаточной силы во время протекания реакции Тормозит последнюю и останавливает её. Новые раздражения, приложенные теперь к первым двум, оказывают уже замедляющее, тормозящее влияние на сам тормоз. Тормозит тормоз или растормаживает реакцию. И возможны очень сложные случаи различного сочетания нескольких раздражителей, вызывающих чрезвычайно разнообразные и сложные реакции. Тем же экспериментальным путём установлено, что возможно при известных условиях воспитать у животных так называемые следовые рефлексы, при которых ответная реакция последует лишь тогда, когда раздражитель прекратит своё действие, или отставленные, запаздывающие рефлексы, при которых ответная часть реакции запаздывает во времени по сравнению с началом раздражения. Кроме того, но ещё поначи извечайно сложные законы взаимного регулирования рефлексов, их взаимное торможение или усиление, их борьба за рабочий орган. Все эти множества других фактов, установленных со всей непререкаемостью и неоспоримостью точного научного знания, позволяют предположить с большой вероятностью, что всё поведение животного и человека в самых сильных его формах складывается из условных рефлексов в различных комбинациях. Таким и акт поведения строится по модели рефлекса. Некоторые авторы, Бехтерев и другие, полагают, что сама наука о поведении должна называться рефлексологией. Психолог, однако, предпочтёт термин реакция, так как он имеет биологически более широкое значение. Реакция включает человеческое поведение в круг общебиологических понятий. реагируют и растения, и простейшие животные организмы. Рефлекс же есть только частный случай реакции, именно реакция животных, обладающих нервной системой. Он пресылагает непременное понятие рефлекторной дуги, то есть нервного пути, складывающегося из центра стремительного нерва, приносящего раздражение, нервной клетки в центральной системе, Передающий это раздражение на центрабежный нерв и этого последнего отводящего возбуждение в рабочий орган. Рефлекс понятие узкое физиологическое. Далее нынешнее состояние учения о нервной системе делает весьма правдоподобной вероятность реакции, возникающих не путём нервного раздражения органов чувств, дающего толчок к возникновению нового процесса в центральной нервной системе. А почему разнообразно локализованных в самые произвольных центров возбуждения в мозгу, обусловленных радиоактивными процессами, даваемыми солями калия. Следовательно, Лазарев возможно предположит существование таких реакций не рефлекторного типа, ибо здесь нет рефлекторной дуги внешнего раздражения, но вместе с тем имеющих строгий характер полной реакции. Здесь на лицо раздражитель проективный распад, процессы внутри организма и реакция. Наконец, термин реакция имеет за собой большую традицию в экспериментальной психологии. По всему этому психолог наши дни, пытающийся создать новую психологию, говорит, однако, охотно вслед за Нн Ланге. Мы имеем традиционное название для большой, но далеко не точно ограниченной группы явлений. Это название перешло к нам от того времени, в которое неизвестны были этипичные строго научные требования. Наука ли отбросит название, раз изменился предмет науки? Это было бы педантично и непрактично. Итак, примем без колебаний психологию без души. Респективе психологию поведения. Название её всё же пригодно, так как мы имеем здесь дело, которое не выполняется ни ближайшей, ни какой другой наукой. При этом необходимо отметить, что рефлексология с точки зрения психологии поведения представляет другую крайность, одинаково неприемлемую, как и эмпирическая психология. Если последняя изучает психику без поведения в её изолированном, абстрактном и выделенном из всего виде То первое стремление игнорировать психику и изучать поведение без психики такой односторонний физиологический материализм одинаково далёк от диалектического материализма, как и идеализм эмпирической психологии. Он ограничивает изучение человеческого поведения только его биологической стороной, игнорируя социальный фактор. Он изучает человека только в то его части, какой он входит в общий мир животных организмов, в его физиологии, насколько он есть млекопитающее животное весь исторический социальный опыт всё своеобразие активного трудового приспособления человеком природы к себе противоположность массивному приспособлению животных к среде остаётся необъяснимым с этой точки зрения при этом и сами рефлексологи признают реальность и неоспоримое существование психики бехтерев предоставляет это того, чтобы смотреть на психические процессы как на лишние, побочные в природе явления. Павлов называет психику первостепенной действительностью. Биологически было бы полной нелепостью утверждать, реальность психики и вместе с тем допускать полную её ненужность и возможность объяснения всего поведения без психики. Поведение без психики у человека так же не существует, как психики без поведения, потому что психика и поведение это одно и то же. Только та научная система, которая раскроет биологическое значение психики в поведении человека, укажет точно, что она вносит новое в реакцию организма и объяснит её как факт поведения, только она сможет претендовать на имя научной психологии. Такая система ещё не создана. Можно с уверенностью сказать, что она и не возникнет ни на разваленных эмпирической психологии, ни в лабораториях рефлексологов. Она придёт как широкий биосоциальный синтез учения о поведении животного и общественного человека. Эта новая психология будет ветвью общей биологии и вместе основой всех социологических наук. Она составит тот узел, в котором свяжутся науки о природе и и науки о человеке. Она поэтому действительно будет теснейшим образом связана с философией, но с строго научной философией, представляющей объединённую теорию научного знания, а не с спекулятивной философией, предшествующей научному обобщению. Пока же можно намечать только общие вехи, по которым будет направляться нить новой психологии, и общие критические критерии, с которыми приходится подходить Научному наследию прежней психологии. Пока не создана новая терминология, не выработана новая классификация, приходится, и еще не один год придется, пользоваться старыми, но при этом следует всячески подчеркивать всю условность и старых понятий, и старых делений. В конце концов, в большинстве случаев на них приходится смотреть как на терминологию так называемой «психологии обыденной жизни», Говоря о славе Милазурского, общепринятого научного популярного языка. Сам По он не дорам одной из задач своей книги считаю установление связи между сложными экспериментальными исследованиями и данными обыденной повседневной жизни. 1925 год, страница 26. Поэтому взглянем и мы также на всю эту условную терминологию. боле чувства в представлении прочее и отведём ей ту же самую роль, что и терминологии обыденной жизни. Мыходно от принятием к автору его же слова относительно терминологии рациональной психологии. В настоящее время мы уже не можем принять этого подразделения, не произведя в нём весьма существенных изменений. Если же я произведу его целиком Во-первых, ввиду его исторического значения, а во-вторых, потому что в обыденной жизни мы очень часто делим психические процессы почти таким же точным образом. Вообще, психология способностей, мы скажем, психология эмпирическая, довольно близкая приближается к психологии обыденной жизни. Трудно сказать, кто на кого в данном случае влиял: философы на образованных людей или житейские наблюдения на философов. Но взаимная близость здесь несомненно. Это всегда следует иметь в виду, помня, что обыденно-житейская психологическая терминология зачастую соответствует не столько современным научным знаниям о душевной жизни, сколько теориям прежней, так называемой рациональной. Мы прибавим и эмпидической психологии. Смотри там же страницу 74-ю. Для нас несомненно, что все понятия, классификации, терминология, весь научный аппарат эмпирической психологии будет пересмотрен, переконструирован и создан заново в новой психологии. Несомненно, что многие первые там, здесь будут последними. Новая психология исходит из инстинктов и влечений как основного ядра психики, И вероятно не будет рассматривать их в последней главе курса. Она избегнет и того атомистического распылённого рассмотрения отдельных кусочков психики, на которое в мозаичной психологии распалось поведение человека. Но до сих пор, пока новая система не создана, нам остаётся критически временно принять и в науке, и в преподавании прежний аппарат науки, помня, что это единственный способ Релизанции перевести в новую науку все не старинные ценности объективных наблюдений, точных экспериментов, которые накоплены вековой работы эмпирической психологии. Надо только всё время помнить условность этой терминологии, тот новый угол, которым спожирно каждое понятие и слово, то новое содержание, которое в него вложено. Надо ни на минуту не забывать, что каждое слово эмпирической психологии Есть старые мехи, в которые должно быть влито новое вино. Примечание диктора. Комментарии, предисловие к книге Александра Фёдоровича Лазурского Психология общая и экспериментальная. Комментарий 1. Предисловие к книге Лазурского Психология общая и экспериментальная. написана в 1924 году, опубликована в третьем издании указанной книги. Ленинград, 1925 год. Комментарий второй. Лазурский Александр Фёдорович, годы жизни 1874-1917. Русский психолог, инициатор разработки учения об индивидуальных психологических различиях. в трактовке которых придерживался естественно-научный ориентаций. Комментарий 3. Артемов Владимир Александрович, родился в 1897 году, советский психолог. В 20-е и 30-е годы один из ведущих сотрудников психологического института при Московском государственном университете. Основные работы в области психологии речи. Комментарий четвёртый. Добрынин Николай Фёдорович. Годы жизни 1890-1981. Советский психолог. В 20-30-е годы один из ведущих сотрудников психологического института при Московском государственном университете. Основные работы в области психологии внимания. Комментарий пятый. Лурия Александр Романович. Годы жизни 1902-1977. Советский психолог. Ближайший соотрудник Ольги Семёновны Выгодского, опираясь на концепции которого работал в области общей детской психологии, нейропсихологии, психолингвистики, патопсихологии и другое. Комментарий 6. Торн Дайк Эдвард годы жизни 1874-1949. Американский психолог, инициатор экспериментального исследования поведения с помощью объективных методов. Его работы стимулировали развитие бихевиоризма. Комментарий 7. Рациональная психология. Направление, исходившее из того, что законы психической жизни устанавливаются путем их выведения из теоретических представлений о душе как особой сущности. Понятие о рациональной психологии как противоположной эмпирической психологии ввел Вольф. Комментарий 8. Лок. Джон. Годы жизни. 1632-1704. Английский философ. Основой психического развития считаю опыт, приобретённый путём ощущений и рефлексии, наблюдение за деятельностью собственной души. Сыграл важную роль в развитии материалистического направления в психологии своим учением о том, что впечатления, получаемые посредством органов чувств, являются фундаментом умственной работы человека. Ввёл в психологию термин ассоциация. Комментарий 9. Эббингаус, Герман. Годы жизни 1850-1909. Немецкий учёный, один из создателей экспериментальной психологии, разработал на основе ассоциативной концепции методы изучения памяти. Комментарий 10. Вундт, Вильгельм. Годы жизни 1832-1920. немецкий физиолог, философ и психолог. Инициатор разработки экспериментальной психологии, названной им физиологической, в качестве отдельной дисциплины. Организовал в 1879 году первую лабораторию для изучения элементарных психических функций, ощущений, времени реакции и другого, по образцу которой создавались лаборатории в других странах. Считал психологию наукой а непосредственным опытом субъекта, а её основным методом специально тренируемое самонаблюдение. Комментарий 11. Штумпп Карл, годы жизни 1848-1936. Немецкий психолог, автор экспериментальных работ по психологии слуховых и пространственных ощущений и восприятий. Под влиянием Брентана выдвинул учение о психических функциях в отличие от психических явлений, феноменов. Комментарий 12-й. Авинариус Рихард. Годы жизни 1843-1896. Швейцарский философ, сторонник субъективной идеалистической концепции об опыте как так называемого нейтрального по отношению к различию между физическим и психическим. Тем самым, как показывал Владимир Ильич Ленин, смотря и полное собрание сочинений том 18, отклонялось представление о том, что психическое вторично по отношению к внешней реальности и является ее отображением в головном мозгу. Комментарий 13. Мейнонг Алексиус. Годы жизни 1853-1920. Австрийский психолог и философ-идеалист. Возглавил в Граце психологическую школу, доказывал, что в акте восприятия складываются сенсорные структуры, целостность которых определяется именно этим актом, а не комбинацией ощущений самих по себе. Это положение повлияло на Гешальт-психологию. Комментарий 14. Бинне Альфред. «Годы жизни 1857-й». 1911. Французский психолог. Основные исследования в области психологии мышления и изучению индивидуальных различий, психометрии, цистологии. Комментарий 15. Мюллер Георг Элс. Годы жизни 1850-1934. Немецкий психолог. Основные исследования в области психофизики и психофизиологии. выдвинутые им аксиомы о корреляции между психическими и нервными процессами оказали влияние на гештальт-психологию. Комментарий 16-й. Дарвин Чарльз. Годы жизни 1809-1882. Создатель эволюционного учения в биологии, оказавшего огромное влияние на развитие генетических и объективных методов в психологии, и новых представлений о детерминации психических функций. Комментарий семнадцатый. Лазарев Пётр Петрович, годы жизни 1878-1942. Советский физик, биофизик и геофизик, разработал физико-химическую теорию возбуждения, так называемую ионную теорию возбуждения и учение об адаптации центральной нервной системы к внешним раздражителям.